Глава восьмая. Дома Ленра собиралась первым делом незаметно предупредить Арделана, чтобы тот не вздумал высовывать нос из кабинета, пока здесь гости. Но не успела. Тот уже сидел в кухне перегонке с мальчишкой, уничтожая остатки печенья из ее жестяной банки и молока из ее ледника. Увидев госпожу Кертон, Темный спокойно мотнул головой, обозначая небрежное приветствие, и вернулся к своему занятию. Видно, болтать с набитым ртом не желал, но и отрываться от процесса уничтожения съесного особого повода не видел. А вот Рида и ее сын изумленно уставились друг на друга, так что больше всего от этой неожиданной встречи растерялись именно они. Отти при их появлении замершей с так и донесенной до банки рукой очнулся, наконец, выудил оттуда печенюшку, откусил и лишь после этого, солидно, явно подражая темнейшеству, кивнул матери, чтобы тут же снова переключиться на угощение. И сель его, в общем-то, понимала. Выплеск — дело серьезное. Есть после него хочется зверски. Да и Арделан, судя по нездоровому блеску в глазах, тоже выложился неслабо, пока стабилизировал мальчишку. Растерялась и Ленра, но несколько по другой причине. Когда увидела, как темный выкрутился из ситуации с уборкой. Никак не могла решить, то ли начать смеяться, то ли сразу порадовать того вульгарным скандалом со стола посуду он все-таки унес, но кучей сгрузил ее в мойку, плеснув сверху водой. То есть и навстречу ей вроде пошел, но и не особо прогнулся при этом. дипломат без его дери. В итоге сель все-таки хмыкнула, загнала обратно готовые вырваться мытьючки и пошла наводить порядок. А заодно извинилась перед дарев, уже подскочившей к сыну и нервно приглаживающей ему вихры. «Тут немного грязно. Присядь пока», — кивнула она на последний свободный стул. «Я сейчас». «Не надо. Сама все сделаю». Мать Отти позволила сыну вывернуться из ее объятий, отодвинула Ленра от мойки и привычно ловко поддернула манжеты. «А вам, вижу, переговорить сейчас нужно». «С господином Фаури». Арделан справился таки с печеньем и теперь к переговорам был полностью готов. «Я знакомый сель еще с... еще парми и обсудить нам с ней действительно кое-что стоит. Но сначала кое-что мы обсудим с вами». «Я правильно понял, что вы мать этого достойного господина?» Достойный господин успел кивнуть первым между двумя глотками из чашки с молоком. «Да», — почему-то с явной угрозой подтвердила это родство Ри, «мать, и тоже не прочь с ним кое-что обсудить». При этом послышалось в ее голосе нечто такое, отчего Отти едва не подавился. «Успеете еще», — кивнул Арделан, И вот теперь парень все-таки закашлялся. У темного то он оказался тоже не сахарным. Но позже. А сейчас слушайте внимательно. Убедившись, что невнимательных в этой кухне нет, кивнул сам себе и продолжил. Парень ваш теперь темный. Вижу вы в курсе. Да, господин Фаури, не стала то спорить. «Это это вы ему помогли со стабилизацией?» «Я. Но еще пару дней присматривайте за ним в оба глаза. И если все будет в порядке, считайте, полгода минимум у вас есть». «На что?» — не сразу сообразила та. Темный поморщился, раздраженный непониманием, но ответил. «Чтобы сына спрятать, разумеется». Увести из столицы. Тут ему теперь лучше не оставаться. Но... В деревню куда-нибудь. Дожидаться, пока женщина справится с мыслями и сумеет задать свой вопрос, Арделан и не подумал. Есть у вас там родня? Есть. Вот и разберетесь. Но тянуть с этим не стоит. Повторюсь. Полгода, максимум год, и дар будет уже не скрыть. Понимаете? Да. Механически подтвердила та, и вдруг стало понятно, что она едва сдерживает слезы. Спасибо вам, господин Фаури. Пожалуйста. Темный попытался остановить этот поток нарочито жестким тоном, что получилось у него мастерски. А вот теперь мы пойдем беседовать с госпожой Ленро и поднялся из-за стола. «Да, конечно!» Рида справилась с собой на удивление быстро. «А я пока тут с ужином!» «Господин Фаури, вы любите тефтели и перечный соус?» «Что?» Пришел, наконец, черед растеряться и Орделану. «Забота!» — шепнула ему Сель, шагнув к двери и слегка задев плечом. «Отвык, темнейшество!» «Или не привыкал даже!» «Да!» Тот, похоже, и сам не понял, кому и на какой из вопросов ответил. А вот ему первой успела ответить Дариф, потому как Ленра оказалась сильно не до того. Она старательно пыталась душить рвущийся наружу смех. «Вот и замечательно!» — кивнула женщина, отставляя на столик возле плиты — первую вымытую чашку. «Вам надо хорошо кушать, господин Фаури, а то, смотрю, вы здорово похудели». И она выразительно глянула на висящий на нем мешком костюм Ринарда. Арделан кашлянул, но больше ничем себя не выдал. Зато Сель уже просто давилась от сдерживаемого хохота, представив, что и, главное, как, тот сейчас думает. «Вы правы» но справился он с собой очень быстро. «Хороший ужин будет кстати!» И ловко подпихнул Ленра в сторону двери, шепнув ей уже на выходе. «Хотя я бы предпочел несколько другое меню». «Не вздумай кусаться!» Едва за ними захлопнулась створка, она все-таки не выдержала и хихикнула. «Не сейчас, да», многообещающие выдали ей в ответ. Сначала идем в кабинет, рыжая. Перешагнув порог, Арделан тут же нацелился устроиться за столом. Но Ленра успела раньше. «Это мое кресло!» — плюхнулась она туда у него перед носом. «И хорошо бы ты это запомнил!» Возражать темный не стал, найдя для себя прекрасный выход. Уселся прямо на край столешницы, заваленной бумагами. В полоборота ксель но так, чтобы с комфортом разглядывать виды, приоткрытые расстегнутой верхней пуговкой на ее рубахе. И не успела она, задыхаясь от возмущения, подобрать ему достойный эпитет, как Арделан уже отомстил, двумя пальцами приподнял со стола ее фирменный бланк и, скривив губы, прочитал. Агентство «Розовые аллеи». От вашего светлого пафоса просто тошнит. Ты в курсе? Сортир вон там, махнула Ленра в сторону коридора, отбирая у него бумагу. Протошнишься? Вернись обратно. У меня к тебе пара вопросов. А у меня для тебя пара советов. Вот на это письмо ответь. Выдернул он еще одну бумажку из стопки. «Сдается, толк будет». «Так ты что, еще и здесь рылся?» Начала была она, но закончить ей не дали. «Рылся!» — брезгливо повторил за ней Арделан, снова демонстративно скривившись. «Какая ж ты все-таки неотесанная сель! Почему бы не считать, что я выполнял роль твоего секретаря, к примеру? Нет, консультанта!» «Так еще лучше!» «От скуки, рыжая! От скуки!» «Хотя...» «Знаешь, это настолько нелепая идея, что становится даже интересной!» «Представь, если объединить мой опыт с твоим умением кривляться и хлопать глазками...» «Да...» «Твой опыт...» «Не обратить внимание на вторую часть фразы у нее получилось уже на диво легко» «Это в темных делишках, что ли?» «Разумеется», — не стал спорить тот. «Или тебе перепадают какие-то другие?» «А на письмо все таки ответь. И назначь этому господину время визита». «Почему?» — вдруг заинтересовалась Ленра, хотя уже готовилась сказать совсем другое. «Видно же, бумага дорогая, чернила хорошая, а почерк совсем неровный». Клиент явно нервничает, а значит, нуждается в помощи. Очень нуждается, раз решился написать бабе-детективу. Если вдруг справишься и дело выгорит, сможешь неплохо заработать. А если вдруг не выгорит, смогу с чистой совестью послать такого консультанта нахрен? Кивнула та и отложила письмо в сторону, чтобы потом не искать. Имеет смысл? Да. Ты рыжая. Главное, ответ написать не забудь, а то профукаешь свой шанс. Угу, не стала та спорить, но я тебя не за этим позвала. Узнать про мальчишку? У темного получился не вопрос даже, а утверждение. Как он вообще здесь оказался? Не стала разочаровывать его сель. Говорит, ты послала, прищурился тот. Неужто врет? «Не придирайся к словам!» Точно так же прищурилась она в ответ. «Здесь, в кабинете он как оказался? Вместо сарая?» «Я вытащил. И сюда за шкирку приволок». «Зачем?» «Не зачем, а почему?» «Он тебе в том сарае еще один выплеск чуть не устроил. Говорит от неожиданности. Задел какие-то деревяшки, те повалились. В общем...» «Можешь поблагодарить? Я успел!» «Второй подряд? Выплеск?» Вместо благодарности Сель вылупила на темного глаза. «Понимаешь, да?» — прижмурился тот от удовольствия. «Похоже, парень будет силен». «Ну и чему радуешься?» Ленра поспешила вернуть его на землю. «Если он преодолеет планку Рихтерна...» «Сказать, куда его упекут? Или сам в курсе?» «Не упекут. Не в ближайшие полгода, по крайней мере. Все нужное я сделал, и ваши сети его пока не зацепят». «Полгода. Скептически хмыкнула та. Большой срок, да?» «Возможно, даже огромный. Возможно, его даже хватит». «Для чего?» «Поняв, что продолжать тот не планирует, Сель резко подалась вперед в своем кресле. Для чего хватит, а? Темный, не хочешь рассказать, зачем ты вообще притащил свою высокородную задницу в столицу, да еще с таким риском? Что случилось на Сольной? Расскажу. Тот явно оценил ее внезапную осведомленность. Возможно, но уж точно не сейчас. «Почему?» — продолжала напирать сель. «Рыжая, ты в себе?» «Уверена, что нужно это обсуждать, когда в твоей кухне сидит едва не сорвавшийся, свеженький темный. Варганит ужин его мать и ждут в гости его папашу». «А про папашу откуда знаешь?» — заинтересовалась Ленра, меняя тему и не желая признавать, что Арделан прав. При тебе об этом вроде не упоминали. При мальчишке упоминали. Еще в мастерской. А у него не только уши есть, но и язык. Поэтому ты и не стал прятаться от его матери? Конечно. Все равно узнают. Но уже не в том ключе, что выгоден мне. И выйдет совсем даже не лучше. Логично. Кивнула та, снова откидываясь на спинку кресла и возвращаясь к теме. «А что же мы тогда станем обсуждать?» «То, на чем в прошлый раз остановились?» Темный тоже поерзал на столешнице, устраиваясь поудобнее, вытащил из-под задницы карандаш и, походя даже беспривычной своей гримасы, определил тот на место, в стакан рядом с чернильницей. «Не думаешь, что пришло время, и тебе покаяться мне во всех своих прегрешениях?» «В ответ на мою откровенность». «Зачем?» «За многим. Но прежде всего я хочу знать, насколько тебе можно доверять. И стоит ли это делать?» «Тогда придется подождать». «Да?» — изогнул тот бровь. «Да. Пока с этим вопросом не определюсь я». Относительно тебя. А что еще не определилось? Нет. Слишком темная ты лошадка. Причем и в буквальном смысле тоже Я не лошадка, рыжая. Судя по морде, не похоже было, что тот сильно обиделся. Скорее уж наоборот, развлекался. Ах да, хорек, я помню. И даже не хорек. Продолжил Арделан все с той же усмешкой. «А кто?» Ленра внезапно стала очень серьезной. «Кто ты сейчас, темный? Уж точно не князь!» «Считаешь, я мало о себе рассказал?» «Желаешь выяснить очередные мои интимные привычки?» «Желаю знать, что ты думаешь вот об этом!» и выложила на стол вечернюю газету, прихваченную у бакалейщика и спрятанную до этого в карман куртки. «Ну, есть что сказать?» «Посмотрим», — развернул тот сложенный в несколько раз листок, наткнулся на передовицу и через пару минут выдохнул. «Да, Рыже, а ведь это многое объясняет». «Ну так объясняй!» «Что происходит, а?» Арделан отложил газету, и та осталась лежать на столешнице рядом, притягивая взгляд жирными черными буквами заголовка, все еще пахнущего типографской краской. «Кошмарный взрыв после облавы в заводском районе!» То же, что и всегда!» — пожал он плечами. «Ваши светлые трут за собой следы и ловко прикрывают собственные задницы!» Прежде всего от своих же, чтоб ним бы вдруг не послетали. Кстати, поэтому твой бывший ничего толком и не знал. Ему просто не оставили шансов. Зато ясно дали понять, на кого все можно и нужно свалить. Наши светлые, да? Только они? А ты и ваши темные тут совсем ни при чем? Угадала. Второй подряд взрыв, и оба связаны с тобой. Нас слишком мало сейчас, чтобы приплетать к каждому чиху, в отличие от вас. Ленра откинулась назад, вынужденная признать его правоту. Арделан не врал, темных действительно осталось слишком мало. Впрочем, много их никогда и не было. До войны существовало очень интересное, И всегда постоянное соотношение. На сотню нейтралов без дара приходится один из тех, у кого появилась сила. А из десятка одаренных только один инициировался темным. То есть их и обычно-то было в 10 раз меньше светлых, а после войны соотношение стало совсем катастрофическим. Точную статистику не афишировали, Но и так было понятно. Выбили из них половину, если не больше, причем самых сильных. А из оставшихся часть сейчас еще и под особым контролем. В больницах, здорово смахивающих на тюрьмы, или наоборот, в тюрьмах, сильно похожих на вивисекторские клиники. Так что да... «Темные — это вообще теперь штучный товар, не поспоришь, тут Арделан прав». Вопрос в другом. Сколько их нужно, чтобы устроить взрыв? Сель подозревала, что и одного будет достаточно. А уж найти этого одного вполне реально, несмотря на полгода миновавшие с окончания войны, ненависть все еще зашкаливала, причем с обеих сторон». Но вон, даже ей удалось такого подобрать на свою голову. И очень не хотелось думать, что как раз того самого, из-за которого взлетело на воздух полквартала. В общем, дело не в статистике, а в методах. И вот тут вопросов не возникало. Это их привычки. И способы решать любые проблемы тоже их. Кардинальные, под корень чтоб только пыль потом по всему району развеяла. Словно почуяв настроение сель, Арделан нашел еще одно возражение. «Если кое-кто из ваших стал раскладывать нас на алтарях, что помешает им дойти до взрывов в жилых кварталах, а? Я вот, например, препятствий не вижу». «И ведь не поспоришь? Что ты делал в том доме на сольной?» Ленра устало прикрыла глаза, не зная, на что решиться, и пытаясь подобраться к ответам с другой стороны. «Ничего. Сказал же, когда я туда пришел, дома уже не было, и я тебе не врал, рыжая. Поклянешься?» «Да, если потребуешь». Сель немного подумала, вздохнула и решила, что, пожалуй, поверит. Но связь там определенно есть! Зло шлепнула она по газете, не заметив под ней нож для бумаг. Лезвие легко пропороло рыхлый листок и чиркнуло заточенным краем по ладони. Ада, вы бесы! Арделан вздрогнул, словно это он порезался, и быстро отвел глаза. Но блеск в них Ленра разглядеть успела. На! Протянула она ему руку. «Зачем?» Тот даже не шевельнулся. «Я тебе что, вампирюга сказочный, кровь сосать?» «Сказал же, силы твоей я взял уже достаточно». «С двух капель», — не поверила она. «И достаточно?» «А что тебе про нас другое рассказывали?» «Про реки крови и массовые ритуалы с сотнями жертв?» Небось, еще и верила во все это, как в ваше писание. Но вдруг посерьезнел. Иногда рыжая. Двух капель даже много. Боишься обожраться? Сель попыталась скрыть растерянность за грубостью. Только этого словно не заметили. Но после того подвала, продолжил тот без паузы все тем же ровным тоном, Мне как раз многое и нужно было. Спасибо, что не пожалела. На здоровье. Точно! Именно на это оно и пошло. Ее пристальный взгляд темный выдержал спокойно, если не сказать насмешливо. И пару секунд спустя Ленра опять протянула ему руку с пересекающей ладонь царапиной, уже налившейся красным. Тогда просто помоги! «После тебя хорошо заживает?» «Не думаю, что это грозит пережором. Видно же, насколько ты выложился с мальчишкой». «Не грозит». Дальше уговаривать себя Арделан не заставил. «Как можно не помочь, если леди так просит?» Через минуту, когда он выпустил из ладони ее руку, Сель поймала себя на мысли, что больше всего это было похоже на поцелуй не такой, как в том подвале, когда ее намеренно хотели взбесить, а настоящий. Но тут же отогнала эту странную мысль. «Так о чем мы говорили?» «Что разбираться во всем этом дер... во всех этих странностях?» Темный кивнул на газету. «Нам с тобой придется вместе». «Разве? Мы точно говорили именно об этом?» «Точно. Просто я слегка сэкономил нам время, выбросив в середину с бесполезными пререканиями. Так что рассказывай, рыжая, каким образом тебя занесло в тот подвальный крысятник. И вообще, что за отношение у тебя с этим твоим бывшим?» «Командиром. Ну, если ты так настаиваешь. Короче». Почему он считает возможным просить тебя о подобных услугах, а ты считаешь себя обязанной их выполнять? О том, почему он решил, что больше они ему не понадобятся, думать будем уже вместе. Что? Вместе, говорю, будем выяснять, почему тебя вдруг подставили? Не вдруг. Неожиданно для себя ответила Сель, кое-что сообразив как раз после того, как темный озвучил очевидное. «Уже пару месяцев с ним что-то не то». «С ним?» «Ну, скорее с его ко мне отношением», — поправилась она. «С чего они вообще у вас начались, те отношения?» «Он...» Ленра на секунду замолкла, но потом плюнула на сомнение и вывалила Арделану все и сразу. Он прикрыл меня, еще в армии. Вытащил из очень нехорошей истории. Ты же понимаешь, как на передовой относятся к женщинам. Перебивать ее темный не стал, просто кивнул. «Ну да, ты-то как раз и должен знать». Невесело хмыкнула сель и опять на несколько секунд задумалась. В общем, покалечила я там одного. Не понимавшего, что снайперы — это не вспомогательные войска — и не дававшего нам прохода. А Ринард спустил дело на тормозах. Мое имя во всем этом гнилом дерьме даже не мелькнуло. После чего сам пристроил тебя в койку? На этот раз удержаться от реплики Арделану не удалось. Но возражать ему сель даже не дернулась. Пристроил. Чего уж там. Против истины не попрешь. В любом случае я ему обязана понимаю да и он продолжил этим пользоваться даже когда тебя турнули на гражданку кстати из-за меня турнули из-за того что промазала тогда из-за тебя но промазала тут ни при чем это облави вашей спасибо что меня три дня по болоту гоняла я потом месяц на каждый шорох вздрагивала и из рук все роняла какой уж тут снайпер так что да За досрочный конец моей армейской карьеры спасибо именно тебе. Пожалуйста. Хотя понимаю, как это грустно. Вместо того, чтобы отсиживать задницу в этом кресле, могла бы валяться где-нибудь под Янстольмом с красиво пробитой башкой. Мы ваших там тоже хорошо положить успели. Моей части не было под Янстольмом. И что... Полагаешь, больше твою башку пробить было негде? Таких, как ты, везде вперед кидали. На убой. Таких, как я? Да что ты вообще обо мне знаешь? Сельги Ленра. Голос темного, словно в пику ей, остался издевательски ровным. Но все равно ощущение при этом было такое, будто перед сель разыгрывают спектакль. Комедийный. «Двадцать два года. Не замужем и не была. После приюта окончила полугодовую школу снайперов и там же инициировалась как светлая. Уровень дара средний. Сразу после выпуска подписал армейский контракт». «Погоди», — вскинулась Ленра. «Так ты что, тоже следил?» «Не я. Но мои люди предпочли выяснить все про некую лисичку», устраивающую засады на темных князей. Не поверили, что я сгинула в том болоте? Не все. А ты поверил? А я тогда о тебе даже не думал. Зачем? В те времена у меня были люди, которым думать о таком полагалось по должности. Так что просто прочитал уже готовый отчет, принял к сведению и выкинул из головы. «Кто ж знал, как оно повернется?» «И где придется пересечься?» «Да уж», — согласилась Сель, все еще оглушенная этой новостью. «Кто бы мог представить, какие персоны мной интересуются?» «Ладно, персоны и их интересы мы обсудим позже, а сейчас вернемся к твоему бывшему и к неформальным просьбам, с которыми он к тебе подкатывал. Чего хотел?» Из необычного в смысле. И я сейчас не про постель. Иногда Ринард просил меня негласно присмотреть за своими же. Оборвала она этот поток, возвращая разговор в деловое русло. Да, хорошо хоть не пристрелить. Хорошо. Эту шуточку Ленра тоже не поддержала. Иначе бы мне пришлось ему отказать. А так не отказывала? Нет. С чего бы? Судя по всему, просьбы поступали достаточно регулярно, и персонаж для присмотра был далеко не один. Угадал. Было нетрудно. Поэтому ты теперь и теряешься, кому из них конкретно оттоптала ноги и кому из них приспичило тебя убрать. Именно. Причем... «Учти еще одну деталь!» «Ни в одном из случаев я не засветилась. Ни разу!» «Да, детали правда интересные», — чуть прикрыл тот глаза и задумался. «Получается, тебя и в самом деле сдали. Те, кому через господина Ринарда пошли добытые тобой сведения. То есть ваши же, но рангом повыше». «Занятно, правда?» «Не то слово. Но в своем бывшем ты при этом уверена. В смысле, что это точно не он. Тоже занятно, если подумать. Рада, что тебя это развлекает. Честно? Не сильно». А затем пристально глянул Сель в лицо и придуриваться резко прекратил. «Значит так, рыжая. Сделаем мы вот что». «Возьмешь этот листок?» Арделан, не глядя, прихватил со стола первый же попавшийся документ и положил перед ней чистой стороной вверх. «Видно, подразумевая, что все ее бумаги имеют примерно одну и ту же степень важности — нулевую. И выпишешь сюда всех, кого касались те своеобразные просьбы». «В столбик?» — заломила она бровь. «Да, так будет нагляднее». Не стал тот спорить. «А завтра добудешь еще пару-тройку газет из тех, где побольше некрологов. И сравним. Возможно, нас ждут интересные открытия. Или не ждут?» Проворчала Ленра, доставая из стакана карандаш, тот самый, на котором успел посидеть темнейшество. Но сначала все-таки проверила, что за бумагу он ей подсунул и стоит ли ее портить оденек то становится по-настоящему интересным довольным тоном выдал Арделан, наблюдая как она записывает имена в столбик до этого тебе скучно было уставилась на него сель оторвавшись от своего занятия серьезно по-настоящему рыжая хмыкнули ей в ответ «Ключевое слово здесь именно это. В твоем деле отчетливо пахнет хорошим планом, а хороший план — это всегда многоходовочка. И всегда больше, чем одна цель. Так что работы нам тут непочатый край. Считай, что дошло, ага». Вернулась она к списку, добавляя последнюю пару имен. «И, боюсь, поняли мы в ней пока далеко не все». Ну, хоть что-то. Ого! Ладно. Откладывай свой опус до завтра и пошли ужинать. Там уже вся семейка в сборе. Ласнер пришел. Удивилась Ленра, не слышавшая этого. Ну, если так зовут папашу твоего найденыша, то да. Погоди. Сель уставилась на темного во все глаза. Он же нейтрал. Ты не можешь его чуять. Или... «Можешь!» «Рыжая! Вот любишь ты придумывать себе сказочки, а потом свято в них веришь!» «Не чуял я никого! Незачем! Просто увидел! Он там!» Арделан кивнул в сторону окна. Сидя на краю стола, как на насесте, дорожку от калитки ко входу он мог просматривать почти целиком. «Ну, пошли!» — вздохнула Ленра, сама не понимая, от облегчения... «Или от разочарования?» «Ты, вижу, те сказочки как раз не любишь!» «Если только развенчивать!» — хмыкнул он в ответ. «Тёмный, что с тебя взять?»